Глава 52 Открытие трассы. Котовский радировал, что погода стоит прекрасная, что он уходит и сердечно поздравляет с предстоящим торжеством. Выключив аппарат и разгладив седые усы, Гуревич, начальник строительства шахты номер три, подвинул к себе стопку газет, привезенных тем же Котовским еще два дня назад хлопотах погрузки некогда было заняться ими. Теперь можно спокойно сесть в удобное глубокое кресло, подтянуться так, чтобы захрустели старые косточки, закурить трубку и развернуть первый лист. Гуревич погрузился в чтение. За два года, пробежавшие после известных нам событий, он мало изменился. Все та же плотная фигура, круглая седая борода, прокуренные жгуты седых усов, черные кустистые брови над молодыми глазами. Вместо прежних уютных комнат в коттедже подводного поселка в распоряжении начальника строительства шахты осталась лишь крохотная комнатушка в порт-тоннеле. Она теперь служила Гуревичу и кабинетом, и спальней, а иногда и столовой. Небольшое число — оставшихся работников шахты, также размещалось в порт-тоннеле, либо в таких же клетушках, либо просто на нарах в общежитии. За прозрачной стеной порт-тоннеля, раньше выходившей в поселок, простиралось изрытое морское дно. В неподвижной, светло-зеленой, как будто стеклянной толще воды, пронизанной светом фонарей, поднимался высокий каркас свода до кое-где остатки его стен. Ни коттеджей, Ни надшахтных зданий, ни центральной башни уже не было. Виднелся лишь огромный плоский круг из квадратных плит. От него во все стороны лучеобразно расходились сверкающие полосы рельсов. У остатков свода суетились люди в скафандрах, горели, угасали и вновь вспыхивали огни. Высокие краны приподнимали отдельные стенные пластины, отвозили их в сторону и складывали в штабели. Между ребрами каркаса люди укладывали теперь поперечные перекладины, образующие нечто вроде гигантской сетчатой шапки над кругом из плит. По протянутым тросам со дна то и дело поднимали со связками этих перекладин воздушные грузовые шары. Строительство шахты номер три было закончено, шли последние приготовления к пуску воды в готовую шахту. Первая шахта советской гольфстримовской трассы готовилась вступить в строй. Старый Гуревич начал ее строительство и довел до конца. Он был рад, даже счастлив, прощаясь с грузовым судном Котовский, который увозил с шахты последние материалы, машины, механизмы. Но сейчас, насупив мохнатые брови, Гуревич недовольно ворчал, читая газету. В дверь постучали. В комнату вошел Субботин, заместитель Гуревича и начальник строительства шахты номер 3 БИС, человек лет тридцати. «А, Андрей Игнатьевич!» — воскликнул Гуревич. — Вот, кстати, садитесь где хотите или где можете. «Устроюсь как-нибудь, Самуил Лазаревич, не беспокойтесь», — говорил Субботин, протискиваясь между книжным шкафом и креслом и опускаясь на диван. «Ну как, свертываетесь?» — спросил Гуревич. «Да уже, можно сказать, свернулся. Решетка готова, с площадки почти все убрано. Вчера на опробовании у вас одну плиту перекрытия в секторе Дельта заело, плохо шла. Уже исправлено. Сегодня к ночи все закончим». «Значит, сутки до прихода майора Комарова будете бездельничать?» «Ну ладно. Газеты просмотрели? Нет еще. Вот почитайте-ка, что пишут. Мы-то с вами впереди плана идем. Раньше срока кончили, нам повезло. Да ведь коллектив какой у нас замечательный, да близко к базам, да мягкое Баренцево море с большим сроком навигации, а каково остальным?» Особенно тем, кто в восточном секторе трассы — Колганову, Малинину и другим. Что и говорить, — сочувственно произнес Субботин. Нелегко, конечно. Зато у них и флот лучше, и ледоколов больше. До каких? Значит, это еще не все. Посмотрите сводку. Некоторые шахты готовы только на 40%, на две трети плана. А тундровики, думаете, ждать будут? Провалимся мы в соревновании с ними. Они же там землю роют в буквальном и переносном смысле. Тундровики. У Субботина разгорелись глаза, лицо светилось улыбкой. Да, там, батенька, действительно работают. Во время отпуска я облетел чуть не всю тундру, от обид и Енисея до Колымы. Что они там только делают? Горы взлетают на воздух для того, чтобы положить дорогу новой реке или завалить долины для образования внутренних озер и морей. Они уже спрямили Лену. Помните ее гигантскую дугу в среднем течении? Скоро закончат выпрямлять опь через таз. О более мелких реках я не говорю. Теперь, когда будет оттаивать подпочвенная мерзлота, Избытки воды пойдут по двум руслам, а на низких берегах рек воздвигают валы. Они тянутся порой на сотни километров. — Ну что же вы замолчали? — нетерпеливо спросил Гуревич. — Там есть машины, — мечтательно закрыв глаза продолжал Субботин, которые за сутки прорывают глубокий и широкий канал длиной в десятки километров. Они ведут за собой по целине поезда гигантских самоходных дисковых ножей и вращающихся плугов. Ни болото, ни лес не могут их остановить. Там есть машины, которые с невиданной быстротой пронизывают в десятках мест гору для закладки в нее Петровидола. В одну ночь гора поднимается на воздух, открывается новые ущелье для стока бушующих вод. Они проделывают длиннейшие тоннели, размывают горы, вот как мы, при помощи гидромониторов и георастворителя. В хребте Черского при этом неожиданно вскрыли богатейшие золотые жилы, на берегах Лены золотые россыпи и залежи великолепных коксующихся углей. В других местах залежи графита, железные, медные и полиметаллические руды. А тысячи геликоптеров летают над тундрой, окуривают, опрыскивают, опыливают ее, чтобы укрепить и ускорить рост покрывающих землю мхов. Это одеяло из мхов замедлит и будет регулировать таяние подпочвенного льда, чтобы не было бурного появления подпочвенных вод на поверхности. До того мне там понравилось, что я готов был остаться. «Ну-ну-ну, дезертир!» — погрозил пальцем Гуревич. «Вот и в газете пишут, что работы в тундре идут точно по плану. Нехорошо будет, если наша трасса отстанет. Не знаю, как вы, Андрей Игнатьевич, а я про себя решил. Буду проситься на какую-нибудь из отстающих шахт. Кем угодно. Помощником начальника строительства, гидромониторщиком, начальником склада. А вы как?» Субботин развел руками. Еще не решил. Хотелось бы в тундру, а может быть, действительно здесь нужнее. Гудок телевизифона прервал Субботина. Гуревич включил аппарат. На экране появилось лицо начальника охраны. «Товарищ начальник строительства», — сказал он, — «в магнитном поле заграждения появилось небольшое надводное судно. Шло малым ходом, волочило на глубине ста метров рыболовный трал. Я пустил направленный ток и остановил машину судна. Послал к нему наряд для проверки документов. «Странно», — произнес Гуревич. «Какой тут сейчас промысел? Сообщите мне о результатах проверки немедленно. Есть». «Не из компании ли барона Рамери?» — эти незваные гости усмехнулся Субботин. «Я думаю, что после того международного скандала, который получился на процессе Березина, руки у барона сейчас парализованы». «Кто знает», — с сомнением покачал головой Гуревич. «Во всяком случае, процесс Березина нас многому научил. И прежде всего тому, что нельзя походить на старинных лошадей в шорах». «Что вы хотите этим сказать, Самой Лазаревич?» «А то», — с каким-то раздражением ответил Гуревич, — что надо уметь не только строить, но охранять и сохранять построенные. Ведь все мы видели, что на строительстве происходят какие-то ненормальности, перебои. И я сам видел. Но я скользил глазами по поверхности, не старался взглянуть глубже, подумать серьезнее. Мое, дескать, дело строить, а об остальном пусть думают другие. Майор Комаров, лейтенант Хинский, капитан Светлов. Но что толку из того, что я построю самую чудесную вещь, если, пользуясь моей слепотой и глухотой, к этой вещи подберется враг и разрушит ее? Чем не лошадь в шорах? «Да», — задумчиво сказал Субботин, «самое обидное в ваших словах то, что это правда». Опять прозвучал гудок телевизифона, и на экране снова появился Тарновский начальник охраны. Командир наряда только что по радио доложил мне, что задержанное судно является китобойцем и траллером Скотт Янсен из Фольдштадта. При осмотре ничего подозрительного не замечено. По объяснениям капитана, не найдя в этих широтах китов, он занялся тралением. Как прикажете поступить? Вызовите по радио ближайший патрульный геликоптер. Поручите ему вывести этого скота из наших вод и по закону оштрафовать. Есть, товарищ начальник. Кремлевские куранты пробили полночь, и репродукторы разнесли по всей стране торжественные звуки народного гимна. Великолепное летнее солнце сияло в светло-голубом чистом небе, сонное море тихо дышало, и легкий, едва ощутимый ветерок покрывал морщинками его спокойную поверхность. Короткое северное лето было в полном разгаре. Огромный сверкающий стеклом и металлом электроход майор Комаров, вздымая форштевнем высокие седые буруны, несся на север. Все палубы корабля были открыты, толпы празднично одетых пассажиров заполняли их. Люди бродили по палубам, сидели в легких креслах, беседуя или любуясь безбрежными морскими просторами. Все это были гости, спешившие на открытие первой вступавшей в строй шахты Гольфстримовской трассы. На самой верхней палубе под прозрачной крышей разместились наши давние знакомые Лавров, Ирина, Хинский, Иван Павлович и Дима. Изредка перебрасываясь короткими тихими фразами, они смотрели на широкую гладь моря, на крикливых чаек, неотступно сопровождавших корабль, на далекий дымчатый горизонт. За два года Дима вытянулся и стал почти неузнаваем. Тонкое, покрытое загаром лицо, высокая стройная фигура, спокойные, немного задумчивые темные глаза. Лишь черные вьющиеся волосы, бурно вырывавшиеся из-под фуражки, напоминали прежнего Диму. На груди у мальчика висел на ремнях большой футляр с биноклем. Его мечта стать полярным моряком месяц назад начала осуществляться. Он поступил в морское училище в Архангельске. Осенью К началу учебного года он переедет туда, поселится в общежитии училища или в семье Ивана Палчи. Сейчас проездом через Архангельск Дима с сестрой и ее мужем, уже год как Ирина и Лавров поженились, побывали в чудесном, полном света и воздуха здании училища. Особенно понравились Диме навигационный кабинет, небольшие удобные спальни и зал для работ с кабинками для каждого ученика. Потом все обедали у Ивана Палча. Диме очень понравилась и веселая дружная семья карцевых, а также понравилась их квартира. У Ивана Палча дочь Надя и сын Толя одногодок с Димой. Зимой Иван Павлович привозил Толю в Москву к Денисовым, и ребята сразу подружились. Толя художник, и поступил в Архангельское художественное училище. Как Дима не убеждал его, что лучше жизни моряка, да еще полярного ничего на свете быть не может, что они будут вместе плавать, делать открытия, бороться с ураганами и льдами, Толя все-таки сделал по-своему. Уж очень он хорошо рисует. В один присест набросал замечательный портрет Димы. И Дима просил другу эту измену. «Пожалуй, лучше жить у Ивана Павловича», — думал сейчас Дима, следя за акробатическим полетом чайки впереди корабля. «Будем всегда столей. И Надя славная девочка, озорная только. Иван Палч совсем как родной. И Мария Ивановна, и его жена, добрая, милая. Нет, лучше у них. Дима встал с кресла, пристально всматриваясь в темное пятнышко на горизонте. «А вот и мыс Флора открывается», — произнес он ломающимся голосом. «Правда, Иван Павлович?» «Правильно», — подтвердил Иван Павлович, — «мыс Флора и есть». «Где Дима?» — спросила Ирина, подходя к брату. «Покажи. Вон, прямо по носу». «Да нет же, Ира, куда ты смотришь? Возьми на десять румбов квесту». Все рассмеялись. «По милосердству, Дима», — произнес Хинский, — «скоро мы, сухопутные люди, понимать тебя перестанем». «Что это значит? На десять румбов к Весту!» Не поворачиваясь, Дима медленно поднял руку, погладил подбородок и вдумчиво ответил. «Это значит, на десять делений картушки компаса к западу, а на картушке тридцать два деления, указывающие на все страны света и промежутки между ними». Вон куда и смотрела, на десять румбов в сторону. Кто же так смотрит? Он извлек огромный морской бинокль из футляра и с достоинством направился к носовой части палубы. Иван Павлович тихонько подтолкнул локтем Хинского и наклонился к нему движением бровей, указывая на Диму. «Каков жест, а?» — тихо сказал он на ухо Хинскому. «Обратили внимание?» «Совсем как у покойного Дмитрия Александровича». Хинский молча кивнул головой. «Оно и понятно», — продолжал Иван Павлович. «Привязался к нему мальчик тогда, на Чапаеве и потом, во время наших скитаний. Все в глаза ему смотрел, каждое слово ловил». «А кто не любил его?» — прошептал Хинский. «Он мне вместо отца был. И тогда в последний момент отбросил меня в сторону, перехватил пулю, предназначенную мне». «Да». Вздохнул Иван Павлович. Что за человек был? Уж я много видел смертей. Сам не раз бывал на волосок от гибели. А когда узнал о катастрофе, мне показалось, что пуля негодяя Акимова поразила не только майора, но и меня заодно. Он вел меня вперед при жизни. Вот и сейчас. На торжество того дела, за которое отдал жизнь, тихо произнес Хинский. «Электроход майор Комаров», — медленно произнес Иван Павлович. «Знатный электроход. Уж я-то в этом деле кое-что понимаю». «Он принесет это имя по всем морям и океанам мира», — кстати, — сказал Лавров, бросив взгляд на тяжело задумавшего Сухинского. «Вы слышали, что шахте номер три правительство постановило присвоить имя Андрея Красницкого?» Ирина отошла от борта и села в свое кресло рядом с Лавровым. «Свежеет что-то», — сказала она, зябко поеживаясь и прижимаясь к плечу Лаврова. «Накинь пальто», — Иринушка произнес Лавров, заботливо укутывая жену. «Арктика пока еще Арктика, со всеми ее капризами». «Это ледники Франции Иосифа дают себя знать», — сказал Иван Павлович. «Да и в проливах там, наверное, держится еще лед». Лето, хотя и на редкость прекрасное, и год не ледовый, но Красин не зря, видно, ждет нас в бухте Тихой. Придется ему поработать, пока проведет он майора Комарова британским каналом до острова Рудольфа». Ирина задумчиво посмотрела в морскую даль, на выраставшее вдали пятно острова Нордбрук с его знаменитым мысом Флора, местом встречи Нансена с английской экспедицией Джексона. Лицо Ирины заметно похудело, взгляд выпуклых серых глаз стал тверже и решительней, но нежный румянец на щеках и доброе выражение остались прежними. Знаешь, Сережа, мягко сказала она мужу, как только ты произнес имя Красницкого, я вспомнила грабина. Наверное, шестая шахта будет носить его имя? Думаю, да. Ирина помолчала, уютно поежилась под теплым пальто, с ногами забравшись в широкое кресло, и потом вдруг спросила. «Ты не слыхал, Сережи ничего о Березине? Где он сейчас?» «Месяца два назад», — не сразу ответил Лавров, — «начальник управления реконструкции тундры говорил мне, что видел Березина в отдаленном районе Якутской республики. Он работает...» над реконструкцией рек и озер этого района. Он ведь потомолог, большой специалист по рекам. Вот как, удивилась Ирина, ведь он был осужден как социально опасный человек. Я не расспрашивала о подробностях, поморщился Лавров, видимо, не очень довольный новой темой разговора. Я еще до сих пор не оправился от раны, которую нанес нам этот человек». «Я знаю эту историю», — вмешался Хинский. «Расскажите, Лев Маркович», — попросила Ирина, — «расскажите, пожалуйста». «Да стоит ли право интересоваться этой личностью», — ворчливо произнес Иван Павлович, «как будто больше не о чем разговаривать». «Ну, если Ирина Васильевна просит», — сказал Хинский, улыбаясь и дружелюбно глядя на молодую женщину. История вот какая. Березин писал какой-то труд по своей специальности. Через год после его осуждения он стал просить об отправке его на работу по реконструкции тундры. Такие же заявления поступили от других осужденных. Им отвели глухой отдаленный участок тундры, где они и работают. Говорят, что Березин усердно трудится. Рассказ Хинского продолжала Ирина. Ревность и зависть к успехам Сережи толкнули Березина на этот ужасный путь. И я не постеснялась открыто сказать на процессе, что именно эти отвратительные чувства отдали его во власть Гоберти. Но все же, если Акимов был последующим фашизма, непримиримым врагом, то Березин, может быть, еще сделается человеком. «Не верю, что он когда-нибудь будет человеком», — проворчал насупившись Иван Павлович. Трусы и завистники — самые поганые люди, и навсегда такими останутся. — Вы правы, — Иван Павлович сказал Лавров. — Пока эти низкие чувства владеют человеком, доверяться ему нельзя. Но будет об этом. Не забывайте, что уже два часа по полуночи, а солнце здесь не пересидишь. Спать пора, Иринушка. Пойдем в каюту. Ты уже и теперь озябла, а дальше еще холоднее будет. Дима. — позвала Ирина, поднимаясь. — Пойдем вниз. Ну, Ирочка, — отозвался мальчик, опуская свой огромный бинокль и приближаясь к сестре. — Сейчас самое интересное начинается, а ты уходишь. Скоро бухта тихая покажется. — Правда, Ирина Васильевна, — присоединился к Диме Иван Павлович, — пусть посмотрит, успеет еще отоспаться. Я с ним тут побуду. Да и Лев Маркович останется. Холодок будущему полярнику не вреден. Ирина не возражала, и, наказав Диме, если холод усилится, сойти вниз и одеться потеплее, ушла с палубы вместе с Лавровым. С земли потянул холодный ветер. Вскоре на зеленой воде океана появились сначала в одиночку, а потом редкими стаями гладкие, обмытые морем льдины. Все ясней и ясней становилась земля, пустынная, безлюдная. Черные скалы хранили еще кое-где в своих морщинах и впадинах белые пятна снега. Отвесными стенами у самой воды обрывались высокие голубые ледники. Тысячи птиц ютились на карнизах и уступах высоких прибрежных утесов, и тучами взлетали с них пронзительно крича. Оставив мыс Флора справа, майор Комаров углубился в проливы и каналы ледяного архипелага. Из воды поднимались высокие, гладкие, словно отшлифованные стены ледников. Солнце отражалось в них миллиардами радужных блесток, слепило глаза. Неумолчный прибой прогрыз глубокие черные пещеры в этих стенах. Стало холодно. С подветренных островов начал спускаться редкий туман. Сильнее задул ветер, солнце стало похоже на тусклый яичный желток. Пошел сухой, словно песок, снег. У Димы посинели руки. Иван Павлович погнал его переодеться. Когда мальчик опять появился на палубе, туман уже исчез. Опять сияло солнце, сверкали горы, покрытые бриллиантовыми шапками снега. На южных склонах холмов, на лужайках и впадинах между холмами расстилались темные ковры из мхов и пестрели яркие полярные цветы. Майор Комаров сбавил ход, пробираясь между льдинами. Приближалась бухта Тихая, место одной из старейших советских зимовок в Арктике. Отсюда когда-то давно, еще в 1913 году, Георгий Седов, уже смертельно больной, отправился пешком к Северному полюсу. Он ушел недалеко и умер на руках своих верных спутников-матросов. За поворотом внезапно возникла гигантская черная базальтовая скала Рубин Рог. За скалой открылась бухта. По ее спокойной глади плыли причудливые айсберги, переливавшиеся всеми цветами радуги. В глубине бухты чернели огромный дредноут, ледокол Красин и несколько других судов, приветствовавшие майора Комарова протяжным ревом гудков. Многократное эхо наполнило бухту и долину между прибрежными горами. На берегу сверкал прозрачным металлом поселок с радиомачтой и ветряком. Вокруг поселка и за ним, в долинах между горами, холмами и ледниками, по обрывам раскинулись полосы лишайников, разноцветные ковры из красного болотного мха, желтых полярных маков, голубых незабудок. На черных базальтовых скалах лежали сугробы снега, со склонов взбегали сверкающие ленты ручьев. В бухте майор Комаров сдал почту и срочные грузы и вскоре вышел в Британский канал и, следуя за Красиным, взял курс на север. Подул западный ветер, и небо затянули свинцовые тучи с косым дождем и снегом. Все померкло вокруг, сделалось унылым и серым прозрачные стены поднялись из бортов корабля и укрыли его палубы. Усталый и сонный Дима вместе с Иваном Палчем и Хинским спустился в каюту, разделся, с наслаждением завернулся в одеяло и через минуту крепко заснул. Ветер с востока нагнал много битого льда, и высадка пассажиров с майора Комарова на морское дно проходило медленно и хлопотливо. Красину приходилось несколько раз окалывать электроход, отгонять лед, чтобы освободить небольшое пространство чистой воды для спуска кабины с пассажирами, одетыми в скафандры. Многие впервые в жизни облачались в эту одежду, чувствовали себя неуверенно и с трудом одолевали даже по гладким дорогам, проложенным на дне короткое расстояние до порт-тоннеля. Специальные команды из работников шахты и экипажа кораблей сопровождали пассажиров под водой. В порт-тоннеле гостей встретили яркий свет, радостно возбужденный шум толпы и звуки оркестра. Позади стола президиума тускло поблескивал огромный серебристый экран фона дальнего действия. В полдень. Когда высадка закончилась, взволнованный Гуревич включил переполненный народом зал Дворца Советов в Москве и открыл торжественный митинг. Старого строителя встретили и проводили громом оваций. И в московском зале, и здесь, один за другим поднимались на трибуны представители партии, министр ВАРа, делегаты предприятий и научных учреждений. Говорили о мировом значении гигантского строительства, предпринятого Советским Союзом, о возрождении Советской Арктики, о скором перевороте в климатических условиях страны, об изгнании навсегда из пределов Союза владыки Арктики холода. Министр тепло и задушевно приветствовал коллектив работников, закончившись успехом раньше назначенного срока строительства шахты и остановился на роли начальника строительства Гуревича. Со скорбью напомнила молодом энтузиасте Андрею Красницком и сообщила о присвоении шахте его имени. Тысячи людей в Москве и в Порт-Тоннеле молча почтили вставанием память погибшего. Академик Карелин. Посвятил свою речь специально Лаврову, огромной работе, проделанной им, опасностям, которым он, не щадя своей жизни, подвергался. Митинг закончился торжественными звуками гимна. Гимн великого народа гремел под сводами Дворца Советов в далекой Москве и гремел под толщами холодных вод Ледовитого океана. После митинга зрителям, отдаленным друг от друга тысячами километров, на особом экране была показана вся огромная работа строителей, вся жизнь подводных и подземных работников, их победы и неудачи, радости и печали, опасности, окружавшие их, и препятствия, преодоленные ими. Началась шумная веселая суматоха. Люди спешили вновь облачиться в металлические одежды, готовясь к выходу из порт-тоннеля и заключительному акту торжества. У выходной камеры выстраивались длинные очереди. Снаружи, под решетчатыми сводами, на подмостках из прозрачной стали, вокруг закрытой еще шахты, собиралась толпа. Для безопасности подмостки были ограждены высоким барьером и разделены на узкие участки тросами. У барьера на высокой кафедре стоял овальный экран телевизифона, на котором видны были перекрытая шахта номер 3 БИС, ее работники во главе с Суботиным и часть гостей, собравшихся там на подмостках. Перед экраном на кафедре лежал большой чертеж перекрытия обеих шахт с перенумерованными секторами и плитами. Яркие фонари освещали водные толщи, изредка над головами людей мелькали гибкие сверкающие тела рыб, привлеченных необычным светом. Наконец на кафедре появился Лавров, и под всеми шлемами прозвучал его голос. «Внимание! Внимание! Товарищ Гуревич!» «Вы у агрегатов Порт-Тоннеле?» «Гуревич, у агрегатов Порт-Тоннеле», — ответил знакомый голос. «Товарищ Суботин, вы у агрегатов шахты Бис?» «Суботин, у агрегатов шахты Бис. Все в порядке?» «Все в порядке». Открыть первые трубы наполнения звенящим от волнения голосом отдал команду Лавров и отметил на чертеже эти трубы. «Открываю первую трубу наполнения», — ответили Гуревич и Субботин. Одна из огромных крайних плит над шахтного перекрытия шевельнулась, с усилием, словно преодолевая невидимое сопротивление, тронулась с места и на своих скрытых колесах медленно, потом все быстрее покатилась по рельсам под подмостки. Все расширяющаяся щель открыла черное пространство под плитой. Пронизанной светом в воде над зияющим зевом огромной трубы прошло завихрение, какое-то чуть заметное, дрожащее, как марево в жаркий солнечный день. Вода под чудовищным давлением устремилась в трубу без шума, без рева и грохота, которым готовились замершие в напряженном ожидании зрители. Первую воду, пошедшую в шахты, приветствовали оглушительным «Ура!». Плита между тем скрылась под подмостками, устремившись к порт-тоннелю. Открыть вторую трубу наполнения скомандовал Лавров, когда шум утих. "Открываю вторую трубу наполнения", прозвучали голоса Гуревича и Суботина. На некотором расстоянии от первой медленно двинулась по рельсам к порт-тоннелю вторая плита перекрытия, и вода так же тихо, все расширяющимся потоком устремилась вниз. Одна за другой открывались огромные трубы по окружности шахты, и вскоре зрители начали чувствовать едва ощутимое дрожание стеклянной площадки под ногами, сопровождаемое глухим гулом. Шум мощных потоков воды, неслышный в каждой из труб в отдельности, теперь с увеличением их числа нарастал, усиливался, и когда открылась последняя, двадцать четвертая труба, люди перестали слышать друг друга, и в скафандрах пришлось пустить вход усилителей. Дно шахты Отделенная барьером одна от тоннеля по расчетам уже покрылась достаточно толстым защитным слоем воды, и можно было приступить к пуску ее основной массы. «Внимание!» — звучал голос Лаврова, перекрывая глухой гул двадцати четырех водопадов. «Внимание!» — «Прошу присутствующих держаться за барьеры и тросы!» «Приступаем к уборке плит перекрытия!» «У агрегатов внимание!» Первый ряд сектора Альфа вперед. Крайние плиты одного из секторов перекрытия вдруг сдвинулись с мест и с неуловимой быстротой ринулись по рельсам под стеклянную площадку, окружающую шахту. В тот же момент Огромный молочно-белый пузырь из горячего воздуха и пара с оглушительным воем вырвался из шахты сквозь решетку перекрытия, взвился кверху и в несколько мгновений исчез из глаз ошеломленных зрителей. И тотчас могучая невидимая волна мягко, но сильно толкнула людей, окружавших шахту. Толпа со вздохом испуга колыхнулась сначала назад, потом вперед, словно пшеничное поле, под внезапным ударом шквала. Некоторых все же оторвало, кого от барьера, кого от троса, за который они держались, и понесло в сторону от шахты. Но люди из охраны, запустив винты своих скафандров, быстро настигли унесенных и привели обратно на их места. Экипажи Красина и майора Комарова потом рассказывали, как они были поражены, когда неожиданно в стороне от кораблей из-под льдов со свистом и грохотом, напоминающим залп орудий, вырвался гигантский столб белого пара и воды. Огромные льдины взлетали на воздух, и весь лед вокруг пришел в бурное движение, напугав моряков. Лишь теперь на кораблях поняли смысл предостережений Лаврова, который не разрешил капитанам Красина и майора Комарова выгружать пассажиров прямо над шахтой, а приказал стать в отдалении от нее. Облако из мельчайших пузырьков пара, как молочный туман, стояло теперь над шахтой, и сквозь него смутно виднелись быстро несущиеся по решетке перекрытия толстые плиты, один ряд за другим. Непрерывно звучала команда Лаврова. «Второй ряд сектора Альфа, вперед!» «Третий ряд сектора Альфа, вперед!» «Первый ряд сектора Бета!» «Второй ряд сектора Бета!» Взвод за взводом, волнами, словно танки в атаку, стремительно катились на подводный берег плиты, окруженные паром, пробиваясь сквозь толщу вод, сквозь все нарастающий гул и рев. Голос Лаврова неутомимо гремел — Пятый ряд сектора Гамма вперед, шестой ряд сектора Дельта, восьмой ряд сектора Альфа. Над морем и льдами густой пеленой слался туман, словно пыль, оседая на открытых палубах кораблей. Ветер доносил до них теплое дыхание первой шахты Гольфстримовской трассы.